а корень всех неудач, дедек, — сказал Румфорт, — был не только в неподдельной холодности женщины, но и в психиатрии, которая считал идеалом ассианского социума образом доблести и здравого смысла, когда этому человеку удавалось хоть немного расшевелить свою подругу, психиатрия, начисто лишённая живых чувств, тут же исправляла её, снова делал из неё полезного члена общества. Оба они, и он, и его подруга, то и дело попадали в психиатрические отделения, каждый в своём госпитале, и можно найти пищу для размышлений, сказал румфорд в том, что этот... До полусмерти замученный человек был единственным на Марсе писателем, философом, а эта до полусмерти замучившая себя женщина была единственной марсианкой, написавшей настоящее стихотворение. Босс явился к флагманскому кораблю подразделения из города Фебы. Он ходил туда искать дитька «Черт побери!» — сказал он Румфорду. — Все взяли, да и отчали без нас. Босс приехал на велосипеде. Он увидел дядька. — Черт побери, дружище! — сказал он дядьку. — Ну, брат, ты задал, что мне хлопот. Ну и ну, как ты сюда-то попал? — Военная полиция, — ответил дядек. — Без них никуда не попадешь, — шутливо сказал Румфорд. — Пора нам догонять, приятель, — сказал босс. Ребята, не пойдут на штурм без флагмана. За что ему сражаться, а? За честь быть первой армией, отдавшей жизнь за правое дело, сказал Румфорд. Как как, сказал босс. Да нет ничего, сказал Румфорд. Вот что, ребята, залезайте в корабль. Задраивайте люк и жмите на кнопку с надписью Вкл. Взлетите как пёрышко. Автоматика. Знаю. — сказал босс. — Дедёк, — сказал Румфорт. — А? — с отсутствующим видом откликнулся Дедёк. — Помнишь, что я тебе сейчас рассказывал? — Историю про любовь. — Я кое-что пропустил. — Да, — сказал Дедёк. — Помнишь женщину в той истории? Ну, ту, которая носила ребёнка того человека. — — сказал Румфорд. — Женщину, которая была единственным на Марсе поэтом. — Ну и что? — сказал дедек. Его не особенно интересовала эта женщина. Он не понял, что героиней истории, рассказанной Румфордом, была Би, его собственная жена. — До того, как она попала на Марс, она несколько лет была замужем, — сказал Румфорд. Но когда наш доблестный вояка подполковник овладел ею в корабле, летящем на Марс, она оказалась девственницей. Уинстон Найлс Ромфорд подмигнул детьку, прежде чем закрыть наружную крышку входного люка. "Хорош был я муженек, а дядьёк", сказал он.